Глава 15. Массивная железная ручка поддалась под нажимом без труда. Дверь скрипнула и приоткрылась. "Сезам, откройся", пробормотал я себе под нос по-русски. Став подозрительно на меня покосился. Непонятные слова на незнакомом языке прозвучали слишком необычно. "Заклинание?" тут же влезрон тяжело дыша мне в ухо. "Отвали". Я без стеснения откнул назад локтем. Сзади послышался всхлип. Удар вышел не сильным, зато удачно попал аккурат в солнечное сплетение. Кратковременная вспышка острой боли закономерно пришлась балтону не по душе. "Эй, больно же", возмущённо воскликнул он. "Заткнись", яростно прошептал главный и многообещающе закончил: "Или сам добавлю". Рон почел за лучшее не нагнетать и замолк. В сыны нервах командир мог так приласкать Петчок в пузе показался лаской. Ну что, заходим. Бигет обтался внизу, не поднимаясь на крыльцо вместе со всеми. Я осторожно заглянул через створку, на всякий случай удерживая дверь между собой и проёмом, готовый в любой момент захлопнуть её обратно. Ну что там? Опять нетерпеливо заёрзал Рон, и тут же схлопотал обещанный подзотельник. Голова самого беспокойного охотника дёрнулась и ударилась лбом о старинный косяк. Удар прозвучал раскатом грома, да тишевы. Теперь уже я раз нашепял я. Совсем охренели, блин. Ведут себя, как на попойке в кабаке. Близость мифических сокровищ будоражила кровь, заставляя забывать об осторожности. Ещё немного, и вся троица ломанутся внутрь, не разбирая дороги. Глаза браконьеров застилал блеск алчности и жажды наживы. Даже став, казавшийся самым благоразумным нетерпеливо перебирал пальцами в воздухе, словно уже считал желанные золотые монеты. Ридурки совсем забыли, что случилось буквально пару минут назад. Лично на меня режущая паутинка, физический ступор и ментальное оцепенение оказали должное впечатление, заставив относиться к древнему колдовскому сооружению с определённой долей опаски. Сейчас переступим через порог, а нас схват и ещё одно заклятие накроет. будем таращиться в никуда, пытаясь вырваться из наслонных сновидений, или ещё что похуже. Арсенал магии велик, и, судя по всему, создатели башни припослали мало сюрпризов для нежданных гостей. По крайней мере, мне так казалось. Оттого и медлю, не спеша вломаваться внутрь на манер Кавана в поисках сладких орешков. Чего стоим-то? Опять водал голос Рон. Небольшая трёпка от командира им уже благополучно забылась. Я тебе сейчас по морде дам, пообещал став, а сам повернулся ко мне и спросил: "Ну что там видно?" "Обычный вестибюль", честно ответил я, понял, что ещё немного и меня попросту оттолкнут в сторону и ввалятся внутрь, несмотря на риски ещё одних магических ловушек. Говорю же, вся троица исходила нетерпением начать сбор долгожданных сокровищ. Хотя откровенно говоря, никто и мне обещал, что внутри будут горы золота. Обычный вестибюль, переспросил став. Ага, подтвердил я и наконец распахнул дверь во всю ширь, дав возможность полюбоваться на содержимое башни. Вот обычность меня и смутила. Не знаю точно, что ожидал увидеть, но точно не заурядный просторный холл, какой можно встретить в феодальном замке средневековья. Неровная каменная кладка, на стенах железные держатели, в них пылают факелы, бугристый пол, Деревянные лавки, картины с суродливой мазнёй и грубыми рамками. С потолка свисает на металлических цепочках большая люстра, утыканная свечами. Помещение большое, справа широкая лестница уходит вверх плавной спиралью, с левая по центру проходы, ведущие в другие комнаты. Там уже виднеется коридор. Увидев на одной из тумбочек блестящий поднос с кувшином и два кубка, Рон не выдержал и буквально прыгнул вперёд. Стой! Вкнул я поздно. Нетерпеливый дебил уже щупал утварь, проверяя на зуб. Серебро. Клянусь всеми богами, серебро, восторженно завопил он. Главный охотник задумчиво посмотрел на обтёсанные каменные плиты на полу, на приплясывающего от восторга товарища и сделал шаг вперёд, не забыв бросить через плечо: "Беги. Останься здесь, следи за туманом. Если начнёт меняться, сразу кричи во всю глотку". Второй браконьер Угрюмакивну, судя по недовольной роже, его не устраивала роль стоящего на стрёме. Но в отличие от нездержанного Ворона, у него хватило мозгов повести себя более осторожно. Помнил, что ещё вчера ему чуть не отрезала руку. Что ж, похвальное поведение. Награждаю его титулом самого рассудительного из всей троицы. Я в свою очередь ещё немного подождал. Удостоверился, что первые двое и не думают превращаться в безмолвные статуи или распадаться на атомы, и только после этого зашёл следом. Переступил порог. Ничего, никаких явственных проявлений магии. Это радовало. Снова ощущать под черепной коробкой ползающие щупальца, бесцеремонно копающиеся в мозгу, совершенно не улыбалось. Ну их нафиг с такими проверками. Берём только самое ценное. сориентировавшись, принялся отдавать команды штаб. Рон уже за чем-то полез к вазе на столике, явно нацелившись вытряхнуть из неё цветы, хотя выглядело она дёшево. Я подошёл к стене и провёл рукой по прохладной каменной поверхности. Снаружи кладка выглядела лучше, искуснее. Одинаковые гранитные плиты лежали ровно, подогнаны так, что волосок с трудом пролезет, а здесь неправильного размера камни вкрив давкось. Разница колоссальная. Подозретельно как-то. Почему столь явственные различия? Что, наружную отделку выполняла артель строителей Профи, а внутрь загнали полупьяных каменщиков? Не сходится. И огонь от факела в какой-то странный, горит ровно, пламя почти не шевелится. Я осторожно потрогал ближайший факел. Ручка деревянная, вроде настоящая. Держатель тоже не выглядел бутафорией, а огонь А вот с огнём возникли сложности. Он не грел совсем. Свет давал, а тепла нет. Эй, смотрите сюда. Я хликнул в штаф ирона. Как и полагается лидеру, первым среагировал штаф. Молниеносно отвлёкся от потрошения приземистого комода и ещё одной порции посуды. Какого чёрта она вообще делает в вестибюле? Разве ей место не на кухне? И быстро подошёл ко мне. Чего? спросил я. Якевнул на ярко-оранжевое пламя. Вблизи оно выглядело ещё более искусственно, слишком идеальное, как нарисованное, а послеоживлённое с чётко очерченными и заданными параметрами. Так ни один огонь не единогодно горит. Оно не греет, сообщил я, став поднёс ладонь к факелу. Мозолистые пальцы прошли прямо через пламя. Что это, колдовские светильники? спросил он, глядя на меня. Ну да. Нашёл у кого спрашивать? Нашли былин эксперта по магической хрине с другой стороны, что и мы ещё делать, не крон уже обращаться. Понятия не имею, честно ответил я. И вдруг сообразил, что меня так сильно напрягало в окружающей обстановке. Фальшивость. Здесь всё ею было пропитано: и слишком грубые стены, и факелы, и мебель, весь этот холл походил на декорации. Я поделился своим открытием с компаньонами. Стаф логично возразил, что ему нет до этого дела. Главное серебро настоящее, что они намереваются его вынести отсюда столько, сколько смогут утащить на собственном горбу. Незамысловатый подход, простой и понятный. Блестит бери, а дальше разберёмся. Чердиейские штучки их не интересовали. Но я-то сюда припёрся не ради нескольких серебряных тарелок. получить от посещения древней колдовской башни кучу барахла для обладателя магического дара станет подлинной насмешкой. Оставив неутомимую поворочку грабить вестибюль, я проследовал по центральному коридору в следующее помещение. Хм, что-то вроде гостиной или нечто похожее. Став уироно, здесь будет чем поживиться. Интерьер богатый, нечто опройденному холлу. Куча всяких ценных безделушек, Некоторые вроде даже из золота. Неплохо. Однако не для меня. Пройдём дальше. Очередная комната отличалась ещё большим убранством. Тут уже и на стенах висели ковры, а стол посередине буквально ломился от всяких блестящих штук. Встречались и украшения в небольших шкатулках, свободно лежали ожерелья, цепочки, браслеты, серьги, кольца и другие драгоценности. Каюсь, грешен. Сонно пригоршнёв перемётную сумку, однако бросаться набивая карманы не стал. Поправил плащ, проверил кинжал на поясе и отправился далее по ещё одному короткому коридору, щедро освещённому всё теми же зачарованными факелами. Ещё одна комната, полная добра, и ещё, а за ней прямо натуральная сокровищница от золота, серебра, бриллиантов, алмазов в глазах прямо залебило. Какого чёрта тут происходит? Я остановился, рассеянно оглядел груды блестящего металла и задумчиво почесал подбородок. Может, поговорим, сказал я, обращаясь в пустоту. Притворство, замануха для простачков, кому кроме пабрикушек ничего не нужно. Вот что это такое иллюзия богатства, которая только и ждёт, чтобы его пришли и взяли. А настоящие сокровища в это время скрываются где-то в другом месте. Хей! Я сюда не за этим пришёл. Я достал из сумки взятую в предыдущей комнате горсть драгоценностей и бросил на пол. Секунда другая, и окружающая реальность поддёрнулась рябью. Пространство странным образом скомкалось, и из-за сорванным покрывалом фальши проступило совершенноное помещение. Квадратная комната, камин, два простых кресла, подобие журнального столика, коврик под ню, голые стены. Аскетичная обстановка совсем не вязавшаяся с блеском и роскошью прошлого зала. Миленько, я хмыкнул. Приглашение поговорить сработало, соглася на беседу, а где хозяин? Стоило об этом подумать, как в одном из кресел материализовалась полупрозрачная фигура. Я вздрогнул. Призрак? Чтоб меня? Это же призрак. Бесплотный визитёр спокойно повёл рукой в сторону свободного кресла. Я машинально оглянулся назад, ища пути отступления. Дверь позади меня обнаружилась, как впрочем и где-то ещё. Создавалось впечатление, что выхода из комнаты попросту не было. Сохраняя невозмутимый вид, я прошествовал и уселся на предложенное место. Вена и ещё один жест, просвечивающий сквозь руки, теперь в направлении столика. Я сдержанно кивнул, ведя себя так, Вот-то каждый день общаюсь с бестелесными сущностями. Подумаешь, ерунда. Выглядевшая очень старая и глиняная бутылка сама взлетела в воздух, раздался хлопок, пробка улетела в тёмный угол. Послышалось журчание, кубок сам подставился под рубиновую струю, наполняясь до краёв за считанные мгновения. Прошу. Я взял кубок и отхлебнул. В самом деле, не будут же меня травить. Слишком банально. При их возможностях убить непрошенных гостей можно куда более изощрёнными способами. Вино оказалось не дурственным. Пока делал глоток, призрак зорко следил за моим лицом. Вам уже приходилось пробовать лантийское двадцатилетней выдержки? с любопытством спросил он, стояло мне поставить кубок на столик. Удивился что ли? Принял за босяка, ни разу в жизни не пробовавшего хороших вин. Ну, ему простительно. Мой внешний вид оставлял желать лучшего. Сам призрак щеголял в камзоле, кружевной рубашке, изящных брюках из тонко выделанного сукна и кожаных сапогах. "Нет", коротко ответил я. "Что тут скажешь? Местное вино выглядело среднее по сравнению с тем, что приходилось пробовать в прошлой жизни". "Недурно, да. Восхитительно непередаваемо. Нет. При наличии времени и упорства в любой пятёрочке можно атаскать что-нибудь похожее. Ах, извините меня за дурные манеры, сударь, воскликнул призрак. Позвольте представиться. Мариэль де Сарион к вашим услугам. Не вставая с кресла, мужчина отвесил учтивый поклон. Мэри, коротко представился я. Понимаю, на фоне помпезного имени собеседника как-то скудновато, но как говорится, чем богаты, тем и рады. А в голове прозвенел тревожный колокольчик. Приставка Д перед фамилией неоднократно упоминалась в книгах. Она обозначала принадлежность к одному из правящих родов Дуигара, города-государства далеко за морем на востоке. Такой себе аналог Римской республики, где имелись патриции из числа 43 правящих семей и плебеи из числа остальных жителей. Многие аристократы обладали магическим даром, некоторые даже истинным Правда, там предпочитали изучать тёмное направление искусства, за что многие дуигарцев не любили, а порой откровенно ненавидели и боялись. Также они славились дурным характером и склонностью к жестокости и постоянно соперничали за власть. Да ещё клака, если подумать, постоянные грязня между родами, завоевательные походы, кровожадные планы экспансии, совокупность знатных семей дуигара называли десвалион. име существительное, нарецательное, несклоняемое. Противоположным началом дословно считались блистательные хозяева парящего города, практиковавшие более светлую магию и также имевшие среди своих большой процент магов, обладающих истинным даром. Правда, тут необходимо сделать уточнение. Вся эта разбивка по категориям была весьма условной. На самом деле, градация на светлых и тёмных И в этом сходились все знающие люди, ни черта по сути не значило. И у тех, и у других попадались как отъявленные мерзавцы, так и настоящие герои, способные на благородные поступки. А класс магического дара ничего не значил в практическом плане. Всё зависело от личности самого чародея. Знаете, вам исключительно не идёт имя Эрик. Можно я буду называть вас Эрик? Я равнодушно дёрнул плечом. Да ради бога Вы здесь живёте, осведомился я нейтральным тоном, пытаясь понять, с кем вообще имеет дело. Назвавшись Мэрилом де Сарионом, растянул рот в благодушной улыбке. Он моментально просёк подплёку вопроса. Вам, наверное, хочется знать, кто я, как дошёл до жизни такой, хмыкнул призрак, помедлил, задумчиво глядя в камин и сказал: Ну что же, извольте. Слушайте. Началось это лет 300 назад, когда я был ещё молодым человеком, чуть постарше вас. Он поведал свою историю. Мак родился и вырос в великолепном Дайгаре, городе всех городов. Он с самого детства мечтал о власти и славе, желая попасть в анналы истории. Упорно учился, трудился, постигал тайны магического искусства. Стал легендой среди своего народа, а потом отправился покорять последнюю вершину, блуждающую башню. где благополучно и сгинул, оставшись тут навсегда. Ничего особенного. Про таких говорят, замахнулся на невозможное. Так вас здесь убили и превратили в призрака? уточнил я. Собеседник покачал головой. Нет, вы не поняли основного, уважаемый Эрик. Башня вовсе не убивала меня. Я сделал это сам в погоне за новыми знаниями. Мэррил махнул рукой. Знаете, что такое блуждающая башня? Это вовсе не кладезь мудрости, как многие думают. В первую очередь, это искушение, начиная постигать неизведанное, будь готов остановиться вовремя, иначе превратишься в бесплотную тень. Что со мной произошло, как и со многими сотнями, что пришли до и приходили после меня. Здесь много таких, как вы, быстро спросил я, стрельнув по углам глазами. Ридгро усмехнулся. Конечно, Эрик. Абсолютно все маги, зашедшие внутрь и ставшие взбираться по лестнице познания, остались здесь до самой смерти. Мы просто не могли остановиться и уйти. Постижение тайн прошлого, настоящего и будущего невероятно затягивает. Время-то рестаёт для тебя существовать, пока в один момент ты вдруг не понимаешь, что уже давно мёртв. У меня по спине пробежали мурашки. Жуткая участь, страшная. Ослеплённые жаждой знаний и чародейни замечали, как лишались физических оболочек и становились пленниками зачарованной башни. А где остальные? Почему вышли только вы? Я постарался незаметно оглядеться, боясь увидеть вокруг целую толпу неприкаянных призраков. К счастью, в комнате мы находились одни. Осознав, что случилось, Большая часть предпочла вернуться к прерванному занятию по изучению скрытых разделов искусства. Кто-то рассчитывал найти там выход из ситуации и вновь обрести материальное тело, а кто-то хотел просто продолжить постигать тайны. Они сами не заметили, как одержимость передалась им и после смерти. А меньшая часть, спросил я, уже догадываясь об ответе, Мэррил снова улыбнулся. Некоторые сошли с ума, И теперь бродят где-то на верхних этажах, полностью лишённые разума. А некоторые, такие как я, наоборот, спускаются вниз, чтобы встречать немногочисленных гостей, если получится, предостеречь их от нашей участи. Весьма благородно с вашей стороны, похвалил я. А сам подумал, что мужику, наверное, тупо скучно болтаться по пустым коридорам, и до чёртиков надоело уже общаться с такими же мертвецами. Вот и вылез, как только узнал, что внутри башни вломились очередные идиоты. Знаете, а вы мне нравитесь, молодой человек, произнёс Мэрил, его взгляд упёрся мне в район груди. Жаль только, что вы выбрали для себя столь незначительную специализацию, как алхимия. Шустрый малый, разглядел особенность магического дара на раз-два. Подобный фокус не каждый сможет провернуть. Видать, и впрямь был в прошлом сильным магом. Вам следовало выбрать что-нибудь более уважимое в приличном обществе, продолжал разглагольствовать призрак. И без подсказок видно, как он наслаждался общением с живым человеком. Колдовство, демонологию, ведовство, что-нибудь из этого. Вы не поверите, насколько увлекательно иногда проводят время квалифицированные мастера проклятий. Я едва не подавился вином. Фигася. Ну у них-то мы порядки в доигаре. Уважаемая профессия демонолог. Так и просятся на язык объявления на столбах с предоставленными услугами. Некому присматривать за детьми, пока вы в отпуске? Не беда, обращайтесь. Сдача укрощённых демонов мнеях до двух недель кряду. И внизу мелким почерком: постоянным клиентам предоставляются скидки. Нарисованная картина почему-то развеселила, хотя отлично понимал, что в реальности всё куда как мрачнее. Недаром задесвалион прочно закрепилась зловещая репутация последователей тёмных граней искусства. "Так уж получилось", ответил я. "От меня ничего не зависело, предрасположенность к определённому ерунда. Вздор из сказки ленивых неумех". Эмоционально отреагировал давно умерший чародей. "При желании любой может освоить любую направленность в магии, лишь бы имелось желание. Хотеть значит мочь?" едко спросил я. занятый своими мыслями призрак не обратил внимания на сарказм в моём голосе. Ах, как правильно сказано, восторженно завопил он. Вы абсолютно правы, дорогой Эрик. Хотеть значит мочь. При сильном желании всё становится возможным. Главное не останавливаться. Вы невероятно мудры для своих лет. Вообще-то я хотел ядовито пошутить, но поправляться собеседника, разумеется, не стал. При всём своём осмысленном поведении Мэррил производил впечатление слегка двинутого. Кто его знает, как отреагирует на возражение. Вы мне нравитесь, Серик. Чувствуется в вас потенциал. Уверен, ваше имя ещё прогремит в веках. Позвольте сделать вам подарок. И не надо, не благодарите меня. Право слово, это такая малость с моей стороны, отблагодарить вас за приятную беседу. Идя, уже очень долго не имел возможности перемолвиться словечком с приятным человеком. На столике рядом с кувшином материализовалась перламутровая коробочка из необычного сорта дерева или камня, кости. Непонятный материал. Берите, берите, поощрил Мерел. Не стесняйтесь, открывайте. Я откинул крышку и уставился на содержимое кольцо. Это родовый перстень дессарён. С гордостью поведал призрак: "Не бойтесь, надевайте. Говорят, с психами лучше во всём соглашаться и ни в коем случае не отказывать, иначе станут буйными. Вот я и надел дурацкое кольцо". Лишь бы призрак ещё больше не разнервничался. Какой-то он излишне дёрганый и возбуждённый, как бы и чарами не начал швырять направо и налево. "Нарекаю вас Эриком де Сарёном", торжественным тоном провозгласил мэриу. из ожиданием уставился на меня, типа, осознал ли, какой удостоился чести. Будь достойным наследником моего имени и не подводи наш славный род. Он даже встал с кресла и замер напротив меня. Пришлось тоже подниматься на ноги. Ага, спасибо. И аж моргнул носом и попытался незаметно стянуть железяку с безумного пальца левой руки. К моему ужасу, проклятый перстень застрял намертво. и никак не желал слезать с пальца. Призрак с сомнением посмотрел на меня, будто подозревая, что особой гордости я не испытываю. Правда, блин, но не стал упрекать, списав всё на смущение и возраст. Враньё. А теперь покажу кое-что интересное. Мэррил сделал пас рукой, и окружающее пространство вновь подёрнулось рябью, и в один миг сменилось. Мы стояли в огромном зале Стены терялись в далёком полумраке. Нас окружало невероятное множество больших зеркал высотой в человеческий рост в рамах и на подставках. Они отражали друг друга и тёмные вспышки света, падающего откуда-то сверху. Это ещё что за хрень? Я сделал шаг и тут же услышал под ногами хруст разбитого стекла. "Подойдите сюда. Я за ним давно уже наблюдаю". Мэррил подвёл меня к одному зеркалу. И только приблизившись, стало понятно, что картинка изменилась. Наше отражение исчезло и появилась совершенно иная пустыня, пустыня, уходящая за горизонт, не привычного жёлтого цвета, а угнетающего чёрного. Чёрный песок, чёрные барханы, чёрный ветер, перегоняющий буранчики и сжатые в маленькие смерчи песчинки. Даже беглый взгляд говорил, что это гиблое место, и что здесь не может выжить живое существо. И тем не менее, на одном из пригорков стояла одинокая человеческая фигура. Высокий парень глядел вглубь мёртвой пустыни, и чёрный ветер рвал фиолетовый плащ за его спиной. Худощавое лицо незнакомца застыло в маске отрешённости. Он смотрел куда-то за край горизонта и видел то, что недоступно другим. "Я зову его вестником хаоса", тихо сказал Мэрилл. В каком бы мире он ни появлялся, Скорее тот мир всегда ждал разрушения. Призрак указал на пол. Стало понятно, что под ногами у меня хрустело не стекло, а разбитые зеркала. И непонятно откуда я вдруг понял, что каждое зеркало это окно в другой мир. Их было бесконечное множество в этом зале, и каждое вело в иные миры. И уже несколько зияли пустыми рамами. Невероятно. Я очень надеюсь, что он никогда не придёт в наш мир, сказал призрак. Неожиданная фигура в зеркале начала поворачиваться, словно почувствовав на себе чужой взгляд. Мэррил дёрнулся и толкнул меня, убирая подальше от ожившей картинки. В следующее мгновение я сознал себя стоящим посреди вестибюля башни. Призрак исчез. А рядом ругались Стаф и Рон, выясняя, как лучше сложить добычу. Эй, живей! Туман сгущается и растекается по поляне из открытых Настиных дверей донёсся голос: "Беги". Не сговариваясь, мы бросились наружу.